Глава 11. Пора, красавица, проснись. В мой мозг стремительно врывается мелодичный голос. Нас ждут великие свершения. Тут в комнате резко становится светло. Обладатель голоса решил раскрыть окно. Мне никак без тебя не справиться. Открываю один глаз, оценивая окружающую обстановку. Я явно лежу на постели, причём на своей. Но вчера я вроде в кресле уснула. Вы меня принесли в спальню? Спасибо, бормочу, заглядывая под покрывало. Одежда на месте? Хорошо. Снова на вы? Мы ведь перешагнули эту черту, всплескивает дракон руками. Да вставай ты уже, силы тянет покрывало на себя. Ничего там нискромного не нет. Переодевайся, умывайся, жду внизу. Я перевесил в твой шкаф старые платья сестры. Не волнуйся. Она их и при нормальной жизни не носила, так что злиться не будет, договаривает и стремительно покидает комнату. И что это только что было? Почему каждый раз при встрече с Серебряным мне хочется задать этот вопрос? Слишком он не похож на всех, кого я когда-либо встречала. Слишком. И как к этому относиться, совсем не ясно. Только как поднимаюсь и спускаю ноги на пол, В голове всплывает обрывок сна, где меня целует незнакомец и шепчет что-то приятное на ухо. Жаль, подсознание не запомнило, что именно. Интересно ведь, нечасто мне снятся подобные сны. Наверняка забота и дракона навеяла. Подхожу к шкафу и заглядываю внутрь. Хм, платья красивые, сшиты добротно, разве что фасоны немного устарели. Подобное носила моя мама в молодости. Я помню, Это одни из моих самых ярких воспоминаний детства. Что ж, будет неплохо слиться с историей. Надеваю на голову шляпу с широкими полями в довершение к образу и перевязываю косу простой лентой. Такой лёгкой и милой я не выглядела давно. Мне нравится. «Хм-хм». Спускаюсь вниз, теряясь, где искать дракона. «Я готова». «О, милая, да ты сражаешь меня в самое сердце». Из-за угла появляется серебряный. «Нельзя так. Я ведь старше тебя. Нужно беречь взрослых». Качает он головой. «Впрочем, глупость, я сказал. Сейчас запишешь меня в старики, а мне бы этого не хотелось. Идём. Будем собирать радужную землянику. На сегодняшнем утреннем пролёте я заметил, что она как раз созрела. Нужно поторопиться, а не то единороги всё съедят». «Радужную землянику?» спрашиваю, широко открыв глаза. «Вы уверены?» Не шутите. Если не прекратишь выкать, не возьму с собой. Он снова хмурится. Чувствую себя ужасно взрослым. Сейчас же испачкаю весь дом и заставлю убираться по новой. Па- по... прости? спрашиваю неуверенно. Просто про эту землянику мне читали в детстве в сказках. Неужели она существует? Это ведь чудо какое-то. Мой мир, милая, сплошь состоит из чудес. Он берёт меня за руку и ведёт вперёд. Небольшая прогулка, а затем я подниму нас с тобой на плавающий остров. Смотрю по сторонам во все глаза. Вроде пейзаж всё такой же безжизненный. С трудом верится, что где-то совсем рядом растут ягоды из сказки. Обними-ка меня. Жи что? Хлопаю глазами, как всегда, не поняв зачем и к чему. Ох. Адам качает головой и сам берёт меня в объятия. Держись, рыбок, и мы оказываемся на парящем островке с земляникой и единорогами. А вокруг ещё и сочная зелёная трава. Всё в точности, как в сказке. «Наслаждайся, милая!» — шепчет дракон мне на ухо. Поворачиваюсь к нему и привычно тону в бездонных глазах. Не дожидаюсь на этот раз ничего. Целую сама.